Глава шестая. Это был фотопортрет, видимо, сделанный с увеличением с небольшого снимка. Такая карточка хранилась в фотоальбоме моих родителей, вернее, хранится сейчас, в служебной квартире в Кушке. Говоря проще, это портрет моего дедушки по материнской линии Кондрата Герасимовича Афанасьева, погибшего на фронте в январе 1942 года под Оржевом. Вот только как он попал в этот дом. Меня даже пот волнение. Неужто Борисовы мои родственники? Именно мои, а не Шурика Данилова. Интересная фотография, проговорил я, когда Ксюша заглянула в горницу. Это ваш родственник? Это дедушка Кондрат, ответила она. Он на фронте погиб, где-то под городом Ржев. Судя по трем кубикам в петлицах политрук, заметил я. Да. Это я и так знал, но мне хотелось подробностей. «Под Оржевом такая мясорубка была, что неудивительно», — продолжал я. «Там они с нашей бабушкой познакомились», — подхватила хозяйка. «Она служила сам инструктором, и Кондрат Герасимович подарил ей свою фотографию. А потом его убило осколками немецкой мины. Они с бабушкой не были женаты. Когда выяснилось, что она беременна, ее комиссовали из армии. Бабушка вернулась в Литейск, здесь и родилась наша с Володькой мама. «Грустная история», — пробормотал я и добавил. «Мой дед по материнской линии тоже погиб на фронте». Большего я сказать не мог. Даже того, что моя мама родилась незадолго до гибели своего отца, который приезжал на побывку в конце сорок первого. «Да, многие тогда погибли», — вздохнула Ксения и, помолчав, сказала. У нас все готово, прошу вас за стол. Ужин состоял из простых, но очень аппетитных блюд. Жареная картошка на сале, домашнее сало с толстыми прожилками. Я бы назвал его беконом, но такое слово было сейчас в ходу, разве что в рассказах про Шерлока Холмса. Соленые огурцы, квашеная капуста, хлеб. Видно, что почти все свое, домашнее. В печке весело трещали дрова, за окном стало совсем темно. И сухая поземка скреблась в окна. Тропезничали неторопливо, обсуждая недавно показанную по телевизору кинокомедию. Приятное чувство. Странное ощущение, что я давно знаком с этими людьми, охватило меня. Ну, Володьку я и впрямь знаю уже несколько месяцев. Однако каких-то родственных чувств к нему никогда не испытывал. А с Ксюшей мы и вовсе увиделись пару часов назад. Самое смешное, что мы впрямь родичи. Затрудняюсь определить только степень родства. Впрочем, какая разница, если сейчас их настоящий родственник живет в далеком Туркменистане? И тем не менее, я понял, что мне будет легче от того, что Ксения и Владимир Борисовы, в чьих жилах течет та же кровь, что и в другом Володьке Данилове, будут со мной рядом. Во всяком случае, я уже не так одинок. Все эти мысли и нахлынувшие ощущения вытеснили у меня из головы цель посещения. Ведь я хотел выяснить, почему Володька ходит в школу так далеко от дома. Правда, я уже начинал понимать. Ксюша работает в доме быта неподалеку от нашего учебного заведения. Видать, она и берет с собой брата, когда едет на работу, а когда заканчивает, забирает из школы. Конечно, он не первоклашка, чтобы его за ручку водить, но понятно, что вдвоем им ездить, Через полгорода веселее. — Как вы вообще поживаете? — спросил я. — Хорошо, — ответила хозяйка. — Я работаю, Володька учится. А как насчет материального обеспечения? — У меня зарплата, у братишки пенсия по потере кормильца, — последовал ответ. Меня вот что смущает. все таки поднял я тему, ради которой явился. Володя далеко живет от школы. Много тратит времени на поездку туда и обратно. Я понимаю, что это связано с местом вашей работы, Ксения. Но, может, парню все же полезнее было бы ходить в школу в Заречье?» Володька уткнулся взглядом в стол, а наша общая сестра пояснила. «Не прижился он в здешней школе. Понятно», — кивнул я. «Но это я так спросил для сведения, и из своего класса я его все равно не отпущу». Пацаненок, вернее, братишка, сразу повеселел. Видать, в здешней школе над ним издевались разные там второгодники, а заступиться было некому. Ну ничего, в моем классе я никого в обиду не дам, а тем более родственника. Мы еще немного поболтали, попили чайку, и я начал собираться. Хозяева вышли меня провожать, и не просто провожать, а откапывать мою колымагу и расчищать ей путь до проезжей части, если последнюю можно назвать таковой. Благодаря их помощи я смог сдвинуться с места. Кое-как... То и дело, пробуксовывая, добрался до шоссе, дальше покатил быстрее и через полчаса был уже дома. Опять же, об ужине можно было не беспокоиться. Спасибо родственникам. Вообще, появление в моей жизни брата и сестры Борисовых стало неожиданным подарком судьбы. Жаль только, что я не мог им рассказать о себе всей правды. А с другой стороны, вынужденное умолчание не помешает мне стать их друзьями. Честно говоря, я заснул счастливым. Утром снова был в школе, увидев Володьку, поздоровался с ним за руку. Мне хотелось ему подарить что-нибудь этакое, чего нет у других. Игровых приставок еще не существовало в природе или... все таки есть. У кого бы уточнить на сей счет? О, ну конечно, у Рудика, он же шарит в электронике. Вот сегодня к нему и заеду между уроками и секцией. На крайняк куплю брательнику магнитофон, ну или свой старый кассетник отдам. Не потому, что мне денег жалко, просто надо будет еще как-то объяснить той же Ксюхе свою внезапную щедрость. Подумает еще, что я через Володьку к ней клинья подбиваю. Она же не знает, что сестра мне. Ладно, что-нибудь придумаю. Дождавшись последнего на сегодня урока, я покатил в комиссионку к Рудольфу. Тот встретил меня с распростертыми объятиями. Знал, сукин сын, что сможет поживиться. Ну, ничего, я тебе сейчас озадачу. Это тебе неподдержанные телеки-кассетники впаривать. Я слыхал, Рудик, что есть такие эм, игровые приставки, что ли. Как бы не уверенно, начал я, играя роль. Думал, он выпучит глаза, но Рудольф даже не моргнул. — Есть, — сказал он. «Полестро-02», «Турнир», «Экси-видео-01», <Excel> «Видеоспорт». Я даже опишу. Оказывается, в союзе этих времен были игровые приставки. Вот, блин. Ага, -а, а какая лучше? Я бы рекомендовал «Видеоспорт», — ответил продавец и затараторил Приставка позволяет воспроизвести на экране любого телевизора различные игровые ситуации как между двумя игровыми партнерами так и между игроком и автоматическим партнером Можно играть просто в футбол или в футбол с гандикапом а также в теннис и лапту. Имеется электронный тир, стрелять в котором можно с помощью светового пистолета. Можно регулировать размер мяча, ракеток и темп игры. Счет регистрируется автоматически, очки считаются до 100, после чего обнуляются. Питание осуществляется от электросети переменного тока с напряжением 127 или 220 вольт. Розничная цена — 96 рублей. «Отлично», — сказал я. «Теперь такой вопрос. Достать сможешь?» «Смогу», — кивнул Рудик. Не за 96, конечно, сами понимаете, сколько? 150. Я не о том, сколько сможешь достать. А сколько нужно? Штук 20 сможешь. Постараюсь, за опт можно и по 130 за штуку цену скинуть. Да ладно, меня и первая цена устроит, но вторая, конечно, лучше. В таком случае начинаю поиск. Давай позвони мне, когда товар будет. Хорошо, Шурик. На том мы и расстались. Зачем мне 20 штук игровых приставок? Во-первых, использую часть на призы за победы в спартакиаде моим спортсменам. Во-вторых, несколько штук оставлю для нашего клуба. В-третьих, подарю, как и собирался, брательнику. в четвертых то, что останется, пригодится для тех случаев, о которых я пока и не подозреваю. Так что приставочки не пропадут. Довольный с собой, я заехал в космос, немного перекусил, потом вернулся в школу перед началом занятий, толкнул такую речь. «Вот что, парни, до спартакиады еще как минимум два месяца, но это не значит, что можно расслабиться. Будем тренироваться с удвоенной силой, и обещаю, что победители соревнований получат, помимо грамоты кубков, очень современные призы, которые сейчас мало у кого есть». «А какие?» — тут же спросил нахальный Доронин. «Много будешь знать, скоро состаришься, малыш». В строю заржали. Раньше над Чапаевым редко осмеливались смеяться. Он мог и по сапатке накидать, а теперь ему могли ответить тем же. Поэтому здоровяк хоть и посопел угрюмо, но угрожать насмешником не стал. Ничего, для сохранения здорового равновесия в коллективе необходимо, чтобы тот, чьи кулаки раньше наводили ужас, знал, и ему в любой момент могут ответить тем же. Поэтому Доронин присмирел в последнее время ведь другие парни и секции теперь не позволяют обижать не только себя, но и тех, кто слабее. После минутки веселья взялись за дело. Я тоже с удовольствием позгонял себя жирок, а потом отпустил ребят и сам вернулся домой. На завтра у меня запланировано посещение семейства Веретенниковых. Ха! Надеюсь, они не окажутся моими родственниками. Я успел принять душ перед сном, прежде чем раздался звонок. Взял трубку. Александр Сергеевич, добрый вечер, проговорил в трубке знакомый голос. В субботу у нас новая поездка. Сразу после ваших занятий в литейщике. Подъезжайте к гостинице, вы знаете, какой. Знаю, буркнул я. До встречи, сказал собеседник, и в трубке раздались короткие гудки. Ну вот, снова объявился Илья Ильич, значит, в субботу новый наезд. Интересно, с кого на этот раз у Мароков будет вытряхивать налог? Впрочем, не очень-то и интересно, зато будет, что доложить Курбатову. И то хлеб. Я лег спать. Утром снова пробежкой, снова я поехал в школу на машине. Когда в моих руках очутился классный журнал 8 Г, я посмотрел адрес Юры Веретенникова. «Оказалось, что он живет в доме, который соседствует с домом, где обитает семейство Рунги. Ну вот, заодно можно будет и к Карлу заглянуть, если он, конечно, не против, о чем я его и спросил на большой перемене». «Заходи, само собой», — откликнулся тот. «Спасибо, с удовольствием». «Кстати, я покажу тебе некоторые раскадровки, которые сделали мы с Женей Красильниковой». «Тем более», — улыбнулся я. Потом я подошел к Витьку. «Илья Ильич назначил на субботу новую стрелку». «Отлично, доложишь результат?» «Обязательно», — буркнул я. На следующей перемене меня вызвал к себе директор. Давненько мы не общались с Пал Палычем. Я зашел в его кабинет. Разуваев кивнул мне и указал на свободное кресло. Я уселся, ожидая, что скажет начальство. «Неужто опять какая-то пакость прилетела по моему адресу?» «Откуда? Из Горано?» Лицо директора выглядело озабоченным, но нехмурым. Он долго молчал, постукивая тупым кончиком карандаша по столешнице. Потом вздохнул и заговорил. «Просьба у меня к вам, Александр Сергеевич. Слушаю, Пал Палыч. «Помощь нужна. Всегда готов». «Что-то не то творится с моей дочкой». «С Антониной Павловной?» «Ну, а с кем же еще?» «Ну да, конечно». А что именно с ней не так? Мы, правда, последнее время мельком только видимся между уроками, но вроде она все такая же. А то что она одеваться стала иначе, вы заметили? Э-э-э... Я напряг памяти вспомнил, что последнее время тигра перестала приходить в школу в джинсах и хипповской вязаной кофте с пацификом на груди. Наоборот, стала одеваться скромнее шапокляк. Я не особо присматривался, мало ли. Может, парня нашла, а тот не любил всю эту неформальщину. Бывает. Ее словно подменили в последнее время, — продолжал между тем Разуваев. Тихая стала, задумчивая. Одевается, как монашка, от мяса отказывается. Разговоры странные ведет. Может, в секту какую попала. — Есть на Западе такая дуриловка, где людям мозги пудрят. Вот и до нас дошла. — Да ты и не слышал, наверное? — Нет, не слышал, — согласился я, про себя подумал. — Знал бы ты, полпалоч, сколько этих самых сект разведется в мое время, начиная с безобидных баптистов и заканчивая свидетелями иеговами, которые людей обирали до нитки. «Говоря простыми словами, это религиозная группа такая, ну или там политическая, к примеру, у которой есть свое учение и свой предводитель», поморщился Пал Палыч. «А разве у нас в городе есть такие секты?» — спросил я. «Баптисты есть», — кипнул он. «У них где-то на круговой молельный дом». «Думаете, Таня туда ходит?» «Не знаю», — вздохнул он. «Вот только этого мне не хватало». «Ну хорошо, а что вы от меня хотите?» «Не могли бы вы как-то поговорить с нею, что ли?» — спросил Разуваев. «Со мной она отказывается разговаривать на эту тему. А взгляд такой, знаете, потусторонний, счастливый. Хорошо, я постараюсь. Очень на вас рассчитываю». Прозвенел звонок, я пожал директору руку и пошел на урок. Погода была по-зимнему хорошей, поэтому я поставил учащихся седьмого В-класса на лыжи. И пока они носились вокруг школьного стадиона, я размышлял о просьбе Пал Палыча. Можно было не сомневаться. «Тигра» вляпалась в какую-то секту. Беда с этими советскими интеллигентами. Сначала начитаются Достоевского и других классиков, потом доходит дело до разных там «Чаек» по имени Джонатан Ливингстон, Кастанеды и прочие бхагават-гиты. И приехали. Начитавшись, идут в церковь, креститься и грехи замаливать, но православие кажется им скучным, обыденным. Хочется чего-нибудь остренького, экзотического. Бунтари, блин. А где его возьмешь в наших Палестинах? Это западные хипари сели на самолеты в Индию, а у нас за восточной духовностью разве что в Бурятию, Калмыкию или Туву можно поехать. Но там не так красиво, как на берегу Ганга. Так вот помыкаются, помыкаются и попадают в объятия доморощенных гуру или разных там пресвитеров. В первое время им впаривают про Бога, духовность, потом внушают, что нужно беспрекословно слушаться своего учителя, дальше объясняют, что ради него, а также братьев и сестер, нужно пожертвовать чем-нибудь материальным, деньгами, ценностями, все на благо общины. Секты в СССР все же были. Скорее всего, что-то подобное произошло и с директорской дочкой. Если это так, девчонку надо срочно вытаскивать. Пока не стало слишком поздно. Вроде еще на Новый год тигра была сама собой, значит, процесс далеко зайти не мог. Жаль, у меня на сегодня другие планы. Хотя Антонина Павловна тоже ведь учительница. Вот пусть и посетит со мною семью Веретенниковых. А по дороге, глядишь, удастся её разговорить. Поэтому после предпоследнего урока я подошел к ней. Розуаева сидела в учительской, уткнувшись в какую-то книжку. Ведь у нее и впрямь монашеский. Гладко причесанные волосы, заплетенные в косицу. Серая блузка, темная дощикла, так юбка, какие-то уродливые туфли. В этом наряде она даже выглядит стала лет на десять старше. Привет, тигра! сказал я. Она посмотрела на меня телячьим взглядом и произнесла тихим голосом. — Здравствуй, Саша. Не называй меня больше этим именем. — Как скажешь, Антонина Павловна. Не стал спорить я. Я к тебе сугубо по делу. — Да, я внимательно тебя слушаю. Необходимо посетить семью учащегося Веретенникова. Посмотреть, в каких условиях он живёт. Вдруг что-то нужно изменить к лучшему. — Если они живут без веры, что можно изменить к лучшему? «Вот ты посмотришь», — сказал я. «По моей части будут материальные условия, а по твоей — духовные». Антонина согласно кивнула. «Тогда после урока встретимся в вестибюле». «Хорошо, Александр». «Похоже, догадки Пал Палыча подтверждаются. Вон и про Веру заговорила. Надо постараться потихоньку выпытать у нее, что к чему». Вопрос, насколько она мне доверяет и пойдет ли на откровенный разговор. Ладно, там видно будет. Одно точно ясно. Попытки образумить Антонину Павловну ни к чему не приведут. Скорее всего, вызовут обратную реакцию. Тут нужно действовать хитрее. Когда прозвенел последний на сегодня звонок, я переоделся в тренерской и спустился в вестибюль. его, ждала меня. И пальтишка то на ней было невзрачное серенькое и платочек старушечий. Туфли она сменила на сапоги, в которых впору в коровник ходить. Мы спустились во двор, я вывел из гаража машину. На «Тигру» Волга впечатления не произвела, но еще бы. Это же, можно сказать, квинтэссенция бездуховности. Ярко выраженное воплощение человеческой тяги к материальным благам. Я открыл пассажирскую дверцу, и Антонина Павловна усела с видом мученицы, восходящей на костер. Эко ее плющит. Спасать ее надо.